Глава 12. Мы узнали печальную весть о кончине Александра I от графа Алексея Анинского, который присутствовал на понехиде в Казанском соборе. Потому ли, что смерть Александра очень печалила его, или вследствие каких-либо других причин, граф казался расстроенным, возбуждённым, Луизие мне бросилось в глаза это столь необычное для него состояние.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 Между тем, по городу поползли тревожные слухи. Говорили, что отречение Константина вынужденное, и что он идёт во главу армии на Петербург, да бы отвоевать трон у тех, кто насильственно хочет им завладеть. Передавали также, что офицеры многих полков, в том числе московского гвардейского, заявили во всеуслышание, что не станут присягать Николаю, либо признают Константина единственным законным наследником престола.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 которая прорывается у человека в роковые минуты жизни, что подтвердило её догадку. Без всякого сомнения, что-то неожиданное готовилось на завтра, и граф намеривался принять в этом участие. Вы извезвала меня с тем, чтобы я сходил к Алексея Анинкову. Она полагала, что со мной граф будет откровеннее, и если разговор сойдёт о заговоре, умоляла сделать всё возможное, чтобы убедить графа отказаться от участия в нём. Я согласился выполнить эту поручение.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 показалось мне в данную минуту весьма подозрительным и заставило призадуматься. Я сел в кресло и приготовился ждать графа до тех пор, пока он не вернётся. Часы пробили 12, час 2. Беспокойство моё уступило место усталости, я заснул. Около 4 часов утра я проснулся. За столом сидел граф и писал. Пистолеты лежали около него. Он был очень бледен. И два я пошевелился, как он повернулся ко мне лицом.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 Если действительно всё обойдётся, вы уничтожьте письмо. В противном случае отдадите его Луизи. В этом письме обращаюсь также к своей матери, прося её относиться к Луизи как к своей родной дочери. Я оставил бы ей всё, что имею, но понимаете, если я буду схвачен и осуждён, то первым делом будет конфисковано всё моё имущество. Что касается наличных средств, у меня их почти нет. Всё до последнего рубля ушло на будущую республику, так что на этот счёт я могу не беспокоиться.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 Ты по крайней мере для меня. Прошу вас о Тине Луизе. Ради неё я готов на всё. Прекрасно, до свидания. Я очень утомлён, и должен хоть немного отдохнуть. День мне предстоит тяжёлый. Ну что ж, до свидания, если в этом вы желаете. Я требую этого. Будьте осторожны. Осторожность здесь ни при чём. Я ни в чём не властен. Прощайте. Не слишне предупреждать вас, что одно неосмотрительное слово, и мы все погибнем. О, будьте спокойны. Мы расцеловались. Я ушёл от него, не прибавив ничего больше, но в ту минуту, когда я намеревался закрыть за собой дверь, до меня донеслись его слова: "Поручаю вам Луису". Как я узнал впоследствии, участники заговора собрались в эту ночь у князя Абаленского. Абаленский Евгений Петрович 1796-1865, офицер, декабрист, ближайший помощник Константина Фёдоровича Рылеева в деле подготовки восстания 14 декабря, сослан на каторгу в 1839 году на поселение.